Однако через неделю все это завершилось. К принцессе явился король и указал, что ее испанским подданным пришла пора отправляться в Свояси. Каталина всегда знала, что приданный ей небольшой двор, свита сопровождения, сопутствовавшая ей в Испании во всех треволнениях путешествия по воде и суше, после свадьбы и выплаты первой доли приданого. должна ее покинуть. Однако два унылых дня, когда отъезжающие собирались в дорогу и прощались со своей госпожой, дались нелегко. Ей оставили в услужение совсем небольшой штат, духовника, нескольких дам-камеристок, управляющего, казначея и самых приближенных слуг. Остальные возвращались на родину, С отъезжающими она отправила поклоны всем в Испании и письмо матушке. От дочери Каталины, принцессы Уэльской, ее величеству, королеве Кастилии и Арагона. Дрожайшая матушка. «Как поведают тебе эти господа, у нас с принцем хороший дом, вблизи реки. Называется он Бейнард Касл. Это настоящий дворец». только что выстроенный. Там нет бань ни для дам, ни для кабальеру. Я знаю, тебе трудно в это поверить, но это так. Потом, и в это тоже трудно поверить, здесь совсем нет садов с цветниками, ручьев и фонтанов. Все выглядит так, словно еще не достроено. В лучшем случае имеется крошечный дворик, где можно гулять по кругу, пока не закружится голова. Еда невкусная, а вино кислое. Они едят только сушеные фрукты и, кажется, даже не слыхали об овощах. Но ты не должна думать, матушка, что я жалуюсь. Я хочу, чтобы ты знала. Несмотря на эти мелкие трудности, я твердо намерена оставаться принцессой. Принц Артур проявляет ко мне доброту и внимание, когда мы встречаемся, что бывает, как правило, во время трапез. Он подарил мне красивую кобылу, помесь берберских и английских кровей. Я каждый день на ней езжу. Мой рыцарь на турнирах здесь не принц, а герцог Бекингем, который очень ко мне добр, поясняет тонкости дворцовой жизни и дает советы, как поступать в том или ином случае. Мы часто ужинаем в английском стиле «мужчины и женщины вместе». У женщин есть свои комнаты, однако мужчины в гости и слуги свободно входят туда, словно это общие помещения. Единственное место, где я с уверенностью могу побыть одна, если запру дверь, — это нужник. Во всех прочих комнатах всегда люди. Королева Елизавета, дама тихая и спокойная. и весьма добра ко мне. Мне нравится ее общество. Меледия, матушка короля, ко мне холодна. Однако, думаю, она такова со всеми, за исключением королей и принцев. В сыне и внуках она души не чает. Она командует при дворе, как настоящая королева, очень набожна и сурова. Во всех отношениях достойна всяческого почитания». Без сомнения, ты бы хотела знать, не понесла ли я. Пока никаких признаков нет. Ты будешь рада узнать, что по два часа каждый день я читаю Библию и святые книги, как ты велела. Трижды в день хожу на мессу и причащаюсь каждое воскресенье. Отец Алессандро Джеральдини... Находится в добром здравии и служит мне духовником и советником в Англии так же, как делал это в Испании. Донья Эльвира держит моих дам в повиновении, и я слушаюсь ее так же, как слушалась бы тебя. Мария де Салинос и здесь моя лучшая подруга, как было в Испании, но я не могу выносить, когда она заговаривает о доме. «Я буду такой принцессой!» Какой ты хотела бы меня видеть? Я не подведу ни тебя, ни Господа. Я буду королевой и защищу Англию от мавров. Прошу тебя, напиши мне поскорей и сообщи, что здорово. Ты выглядела такой печальной, когда мы расставались. Надеюсь, теперь тебе лучше. Уж, конечно, Господь не допустит, чтобы ты печалилась, ведь ты всегда была Его любимицей.